Вопрос четвёртый. Фрейд и секс. Его именем так часто прикрываются. Утро. полутемная комната. Двое лежат на широкой тахте. Она курит. Он заложил руки за голову. «Слушай», — говорит он, — «мы уже несколько лет вместе. Может быть, поженимся?» Она затягивается, выпускает дым и с грустной улыбкой тихо произносит. «Да кому мы нужны?» «Из непредуманных рассказов». Можно дать ответ одной фразой. Фрейд считал, что в основе жизни человека лежит секс. Но, согласитесь, этой информации все же маловато. Зигмунд Фрейд, австрийский ученый с мировым именем, он умер в 1939 году в возрасте 83 лет, проживший сложнейшую жизнь, познавший и признание, и поражение, стоически сносивший критику при жизни, разработал теорию психоанализа и с его помощью проникал в такие процессы, происходящие в психике человека, которые казалось невозможно понять и объяснить. В предисловии к своей работе «К теории полового влечения» Фрейд писал «Мною руководила цель – Узнать, что можно открыть средствами психологического исследования в области биологии человеческой сексуальной жизни. Мне удалось указать на связи и совпадения, выявившиеся при этом исследовании. Но мне не следовало скрывать от себя то обстоятельство, что в некоторых важных пунктах психоаналитическое исследование привело к выводам и взглядам, значительно отступающим от основанных только на биологических данных. Необходимо, однако, далее припомнить, что многое из того, что составляет содержание этой книги, подчеркивание значения сексуальной жизни во всех ее проявлениях в человеческой деятельности и сделанная здесь попытка расширить понятие сексуальности, всегда были самыми могучими мотивами сопротивления против психоанализа. Либидо у Фрейда – одно из ключевых понятий. И исходно оно обозначало лежащую в основе всех сексуальных проявлений индивида психическую энергию и трактовалось им как синоним сексуального влечения. В дальнейшем Фрейд либидо использовал как синоним влечения к жизни. По мнению Фрейда, сексуальное влечение действует на психику помимо сознания, проходя на подсознательном уровне и незаметно для человека определяет стиль его жизни влияет на характер. Теория Фрейда о психологии сексуальности, о подсознательном и сознательном в сексуальной жизни, не противоречит, как это заявляли в 50-70-х годах 20 -го века, теории Ивана Павлова о рефлексах, а органично соединяется с ней. Чтобы вы, слушатель, улыбнулись, послушайте стихотворение Анни Яхметовой, которое я нашел, автор неизвестен, в интернете снял он обувь стал пониже снял пальто и стал худее без костюма лоск пожиже без очков на вид глупее шапку скинул плешь наружу без перчаток руки крюки без жилета грудь поуже зубы вынул хуже звуки без портфеля вид попроще без мобильника как нищий Скинул майку, вовсе тощий. Сбрил усы, такой носище. Посмотрел я, засмеялся. Как важна вещей опека. Снять трусы ему осталось, и не будет человека. Какое отношение это имеет к Зигмунду Фрейду? Самое прямое, ибо он рассматривал человека без одежды, таким, каким он есть, без наносного он рассматривал сущность каждого из нас. Если комментировать строчки с позиции Фрейда, то человек-то остается, или либидо при нем. Последняя строка «И не будет человека» – нет, человек останется, а вот все остальное – пальто, очки, мобильник, портфель – это наносное.